Глава шестьдесят восьмая. Клэр, Элиза и два других архангела поднялись первыми, но за ними последовали многие другие. Их было так много, что у меня начали слезиться глаза. Этого не может произойти. Неужели они не слышали ни слова из того, что говорили Афанимы? Души остались на местах, но их голоса не учитывались, и они не были виноваты. И даже если бы они парили из солидарности, это не изменило бы судьбу детей. Ноги её стояли на земле. Я буду вечно благодарна ей за это. Вечно. Если выгонят Наю и Адама, не будет вечности ни для Ашера, ни для меня. Я не останусь в мире, где детей судят за проступки, совершённые в прошлых жизнях. Несмотря на то, что я старалась сохранять спокойствие, в моей груди стали зарождаться всхлипы. Ашер отпустил мою руку, чтобы обнять за талию и прижать к себе. Всё будет хорошо. Как всё может быть хорошо, прохрипела я. Как? Он не ответил, и его молчание усилило мой ужас, потому что Ашер моя скала, И несмотря на все разговоры Мими о том, что песок превращается в стекло, я не хотела, чтобы моя скала превратилась в песок или в то, чем она не является. Внезапно я услышала, как Тобиас проклинает парящих избирателей. Его голос так охрип от эмоций, что мои слёзы хлынули ещё сильнее. Я не знала, когда он пришёл, но мне ненавистно, что он здесь, вынужден наблюдать за беспричинной жестокостью. Ведь кто такие эти люди, чтобы судить детей, которых они даже не видели? Вот оно. Я отстранилась от Ашера, вытирая мокрые щёки. Мы должны отложить голосование. Все, кто голосуют против Наи и Адама, должны прийти в гильдию и встретиться с ними. Если бы они увидели их, то не стали бы голосовать за за. Большой палец Ашера погладил линию моей талии. Ш-ш-ш. Несмотря на то, что его брови низко нависли над глазами, он все еще пытался меня успокоить. «Я согласен с Селестой!» — глаза Тобиаса пылали алым. «Те из вас, кто остался на месте, все еще не определились?» — раздался голос Клэр прямо над нашими головами. Я считала Барбару Хадсон злом, но Клэр соткана из той же безжалостной материи. Однако вместо скальпелей и свёрл она пытала словами и осуждением. Дочь Ева задрала голову. Лей была моей лучшей подругой, и она умерла из-за тебя. Знаю, что ты считаешь меня ленивой, но будь уверена, что сегодня вечером моё тело не отяжелело. Это я не хочу его напрягать. Клэр поджала губы, а затем поджала их ещё сильнее. когда мужчина с такими же, как у Евы, карими глазами и высоким ростом подошёл к ней и обнял за плечи. Хотя он выглядел едва ли старше, сходство было настолько поразительным, что я предположила, что он её отец, поскольку у Евы нет братьев и сестёр. Он одарил нас грустной улыбкой, на которую у меня не хватило сил ответить, хотя он тоже заслужил мою благодарность. Всё ещё слишком много ангелов парило в небе, и недостаточно стояло в каньоне. Что ж, Сераф Ашер, Элизиум высказался. Хотя Клер не злорадствовала, я всё ещё ненавидела её за то, что Аниса и Лиза сегодня совершили. Я надеялась, что за это они будут гнить в Абаддоне. Нет, я надеялась, что они сгниют в мире людей, со шрамами в виде полумесяцев на спине. Руки Ашера крепко обхватили мою талию. Глаза его стали настолько красными, что радужка светилась, как неоновые вывески Трэпа. И хотя он не плакал, его лицо побледнело, приняв оттенок кварца. Так выглядит разбивающееся сердце, раскалывающийся в дребезги человек. «Подождите!» Голос Серафа Дэниела пронесся по каньону Расплаты, и сила его приказа заставила меня подпрыгнуть. Подождите. Весь Элизиум ещё не проголосовал. Весь Элизиум здесь, Даниэль. Нет. Но он уже в пути. Поток запульсировал и затуманился, извергая нескончаемую лавину блеска и дыма, сквозь которую материализовались ангел за ангелом. Ты забыла офанимов, сказал Даниэль. Но афонимы, несмотря на все твои разговоры о небрежности, не забыли нашего брата. Тысячи ангелов вышли из потока, а затем ещё тысячи. Они хотя бы знают, для чего присоединились к нам, спросила Клэр, когда профессора гильдии примкнули к сотням тысяч собравшихся. Знают, Габриэль помчался обратно к Тобиасу. Мы с Мирой обзвонили всей гильдии, дабы объяснить, что происходит. Где Адам? первым делом спросил Тобиас. Михаил спустился обратно. Мне нужно быть здесь. Тобиас сжал руку своего супруга, так же как Ашер обхватил мою талию, будто это единственное, что удерживало их от того, чтобы поддаться течению и утонуть. И мы поддерживаем Серафа Ашера, воскликнула Горская Афанимов. Некоторые не остались стоять. Несколько афанимов взмыли вверх, но их было слишком мало, чтобы это имело значение. Не знаю точно, сколько времени прошло, прежде чем канал перестал испускать сверкающий дым и летящих профессоров, но как только бледные нити лизнули светящиеся стены каньона, Дэниел заговорил. «Думаю, что теперь весь Элизиум здесь, Клэр». Он указал на океан разноцветных перьев заполнивших ущелье Хочешь, чтобы мы провели подсчёт крыльев или считаешь это ненужным, как Дэвид Гидеон и я? Клер качнулась над нашими головами. В прошлом голоса истинных учитывались дважды. Не вижу причин, почему к сегодняшнему голосованию следует относиться иначе. Так что да. Давайте перейдём к подсчёту. Во столько не навести, прошипела я. А не дети. «Они не филимы!» — прорычала она. «Это неправильно, Клэр», — сказал ее супруг. «Это закон! Что касается учета голосов истинных дважды, это тоже закон!» Я окинула толпу взглядом. Мне не требовалось считать, дабы понять, что гибридов столько же, сколько и истинных, а это означало, что если голоса последних считаются дважды... Я сжала руку в кулак. Так нечестно. Один из серафов, поднявшихся вместе с Клэр, произнёс: "Клэр, мы проиграли, признай это. Оглянись, Гилель, мы победили, потому что вы продолжаете менять правила", выпалил Тобиас. "Следи за своим языком, Офан", огрызнулась она. "В таком случае, ты потеряла мою поддержку". Сераф Гилель приземлился рядом с нами. "А это значит, что в совете больше нет разделения голосов, и этот референдум не действителен. Ресницы Клер взметнулись вверх, отчего её глаза казались безумными. Ты не можешь изменить свой голос. Могу. И меняю. Смирись. Время остановилось. Я не смела надеяться, что она отбросит в сторону мстительность и гордость. И всё же надежда пустила во мне свои корни. Заглушая тихие разговоры, которые словно маленькие костры вспыхивали по всему каньону, Клэр рявкнула во все усы слышие. Хотя я по-прежнему считаю это ошибкой, которая дорого обойдётся нашему народу, я оставляю Наю и Адама Афанимом и их отцам, которые, я могу только надеяться, воспитают их должным образом. Я обняла Ашера за шею. Хотя слёзы всё ещё текли по моему лицу, теперь это были слёзы радости, а не горя. Ная и Адам будут жить. У них будет шанс доказать ценность своих душ и праведность поступка Ашера. Началась болтовня, громкая и радостная. Клэр опустилась обратно на землю каньона. Вы создаёте опасный прецедент, братья. Не прецедент. Эксперимент, сказал светловолосый Гедеон. Он не будет повторяться, пока Ная и Адам не завершат свои крылья. Таковы условия, на которых мы поддержали Ашера. Мы пересмотрим закон завтра, все семеро. Желаю всем доброй ночи. Прежде чем я успела поблагодарить Гедеона, его огромные клюквенно-золотые крылья унесли его в звёздное небо. Его ключ, Клер, напомнил Дэниел. Ашер отпустил меня, чтобы два архангела могли вернуть ему ключ от потока. На его лице роилось столько эмоций, что я даже не уверена, осознал ли он, что ему вернули доступ. Он автоматически проделал все действия, протянул ладони, впитал лучи. Могу я привлечь ваше внимание на последнюю минуту? Голос Тобиаса возвысился в такт его телу. Хотя происхождение Наи и Адама больше не секрет в иллюзиуме, мы бы хотели сохранить невинность детей ещё некоторое время, дабы история о том, как они появились на свет, не заполонила гильдии. Мы надеемся, что можем рассчитывать на ваше благоразумие в этом вопросе. Ашер поцеловал меня в висок, затем согнул ноги, чтобы присоединиться к Тобиасу в небе. О, нимфы, люди Элизиума, которые стояли рядом со мной сегодня ночью. Вы заслужили мою вечную благодарность. Его голос был глубоким, но чистым. Спасибо, что подарили свои голоса, дабы спасти наших детей. Воздух завихрился вокруг его крыльев, сдувая пряди моих волос на влажные щёки. Те из вас, кто проголосовал против, мы понимаем ваши сомнения. И хотя мы бы предпочли, чтобы никто не допрашивал наших детей, мы рады организовать для вас встречу с ними. Тишина вновь разнеслась по каньону. Спасибо. Его голос сорвался, и он прижал ладонь к сердцу. Спасибо. Затем Ашер пошёл на снижение вместе с Тобиасом. Когда они приземлились, сразу же обнялись. Мими коснулась руки Габриэля, чтобы привлечь его внимание. Мы ещё не имели удовольствия познакомиться. Я Мюриэль. Он приподнял бровь, от чего его усталое лицо дрогнуло. Я была Мими для Джареда. Его брови выровнялись. Женщина, которая вырастила нашего сына в его прошлой жизни, почтительно прошептал он. Позаботьтесь о нём, как следует, ради меня. И в тот день, когда он узнает, Пожалуйста, скажите ему, как сильно я его люблю. Мими улыбнулась. И передайте, что я его жду. Он кивнул. Кашуру и Тобиоสุ подошли двое истинных. Когда я увидела блеск розовых и полностью металлических крыльев, я двинулась к своей половинке. Сераф, перья Софии дрожали, как и её голос. Ашер склонил голову в сторону матери Лей. Софи, Рафаэль. Я бы хватила руку архангела, опасаясь, что они с мужем пришли забрать Наю. Ты спас нашу дочь, сказал Рафаэль. Она больше не ваша. Я прикусила губу, чтобы не дать словам вырваться наружу. Вы даже не заботились о ней, когда она была вашей. Сухожилия под кожей Ашера напряглись. Будто его мысли совпали с моими. Это самое малое, что я мог сделать после того, как проклял её. Я сжал его руку. Мне ненавистно, что он всё ещё винит себя. Она сама обрекла себя сераф, возразил Рафаэль. София посмотрела на своего мужа. Существование без Джарада прокляло бы её душу, независимо от того, сохранила бы она крылья или нет. Я смотрела на Ашера, на резкие черты его лица, янтарный блеск глаз, на его орлиный нос и широкие брови. Я любила его телесную форму, потому что могла её видеть, но я любила его из-за то, что не подвластно моему зрению. Я прошу прощения за то, что помешал вашему желанию развестись. Ашер глубоко вздохнул. Теперь, когда вы знаете, что она жива, Если вы всё ещё хотите, не хотим. Мы пытались жить отдельно, но в рось мы ещё более несчастны, чем вместе. Рафаэль сжал пальцы супруги, в его глазах появился блеск. Спасибо за спасение души нашей дочери. Он поднёс костяшки пальцев Софии к губам и поцеловал их. За спасение нас. София взмахнула ресницами, на такими же зелёными глазами, как были у Лей. Также мы с Софией хотели бы, пожалуйста, не просите меня не быть ей отцом. Боль в голосе Ашера рассекла ароматный воздух. Губы Рафаэля сжались. Не смей, не смей. Мои ногти и кольца впились в предплечье Ашера. Мы никогда бы не попросили об этом, наконец сказал отец Лей. Облегчение наполнило мою грудь, крылья, голову и саму душу. Но мы бы хотели встретиться с ней на этот раз до того, как она вознесётся. Не обязательно говорить ей, кто мы такие, добавила София. Ашер резко кивнул. Просто скажите мне, когда, и я всё устрою. Когда тебе будет удобно, Сераф? Серебряные крылья Рафаэля расправлялись и складывались, расправлялись и складывались, как сжимающийся кулак, как бьющееся сердце. Ты знаешь, где нас найти. В отличие от большинства ангелов в ущелье, они ушли пешком, и я поняла почему, когда они достигли каменной стены напротив той, где находился поток гильдии, и шагнули в похожую полость. Однако этот поток извергнул тёмный дым, лизнувший тёмную кожу их нарядов и мерцающие крылья, прежде чем поглотить их целиком. Я вспомнила, как Лей говорила мне, что её родители стражи подземного мира, поэтому я предположила, что поток ведёт в Аподдон. Но «Ну, мне пора. Тобис схватил Ашера за плечо, и тот в ответ сжал плечо друга. Не становись чужаком. Ашер улыбнулся, Впервые по-настоящему улыбнулся с тех пор, как началось собрание. Селеста, позаботься об этом мужчине для меня, хорошо? Смотри, чтобы он больше не нарушал законов. Мы всегда прикроем его спину, но сначала я бы не отказался от небольшой передышки. Я засмеялась. Ох, как же приятно смеяться. Больше никаких нарушений законов, только их улучшение. Улибка осветила измождённое лицо Тобиаса. Какой страшный политический дуэт из вас двоих получится. Элизиум содрогнётся, добавил Габриэль. Мими стояла рядом с ним. Домой? Я обещал Адаму длинную сказку на ночь. Пойдём, расскажем ему сказку. Тобиас взял мужа за руку. Прежде чем повернуться, он добавил: Поужинаем на следующей неделе. Моя улыбка померкла при мысли о том, сколько всего я пропущу из-за того, что буду сидеть здесь в заперти. В Элизиуме, сеเลста сказал Тобиас, поужинаем в Элизиуме. Ох. Мюрель, может ты присоединишься к нам? Улыбнулся Габриэль. Хочу услышать твои воспоминания о Джараде. Все с удовольствием. Я высвободила одну из рук из хватки Ашера, чтобы сжать ладонь Ними, этой необыкновенной души, которая стала матерью двух детей, ни один из которых биологически ей не принадлежал. Но биология не имела значения, когда дело касалось привязанности. Взгляните на мою настоящую мать. Мой взгляд остановился на потоке гильдии. Пришла ли она сегодня? После того, как Тобиас и Габриэль ушли, а Мими пожелала нам спокойной ночи, Ашер подошел ко мне и заправил прядь волос за ухо. Его пальцы задержались, обвелись вокруг моей шеи и нырнули под ткань белого лифа. «Я найду способ, чтобы ты снова увидела Найю». Я слабо улыбнулась ему. «Знаю, что найдешь, но мои мысли не об этом. Куда же они устремились?» «К моей матери. Стало интересно, пришла ли она, чтобы поддержать нас сегодня?» Подбородок Ашера опустился, как и его брови. Я не видел ее, но Афанимов было множество. Она могла быть среди них. Но разве не стала бы она искать меня? Неужели я действительно ничего для нее не значу? Найя мне не дочь, и все же ради этой маленькой девочки... Я готова сдвинуть и Элизиум, и мир людей. Я решила, что это не имеет значения. У меня уже есть семья. Я улыбнулась Ашеру, и хотя потребовалось время, чтобы его беспокойство рассеялось, в конце концов его глаза вновь обрели ослепительный блеск. Слышал, что большинство человеческих историй любви заканчиваются фразой: "И жили они долго и счастливо". Его крылья начали оборачиваться вокруг нас. Разве нам не повезло, что мы ангелы? Его пальцы запутались в моих волосах, откинув мою голову назад. И почему же? Нешахат залей. Потому что наша история любви, я коснулась его губ своими. С этого начинается